последние минуты, но он не допускал, чтобы это сознание смущало их мудрый покой. Ракель со своей стороны упорно и не раз думала о своем разговоре с отцом и знала, что им грозит. Но она не хотела этому верить. Альфонсо сказал «Жди меня». «Альфонсо придет». Не может быть, чтобы смерть погубительница всего сущего коснулась ее до того, как придет Альфонсо. Она поднималась на вышку, откуда видна была дорога, спускавшаяся из Толедо. Она ждала с горячей верой. На второй день в Голиану с опасностью для жизни пришел посланцем от Дона Ефраима Дон Вениамин. В горячих словах заклинал он Иегуду и Ракель укрыться за надежными стенами Иудерии. Иегуда испытывал мучительную радость от этого последнего искушения. Но Ракель сказала кротко и решительно. — Дон Альфонсо повелел мне остаться здесь. Я останусь. Ты, мой друг, Дон Вениамин, поймешь меня. Хотя ее слова ранили Вениамина в самое сердце, он понял Ракель. Она прилепилась душою к этому рыцарю, царю дома, мужу Брани по самой своей природе. Его блеск не потускнел для нее, несмотря на беды, которые его нечестивая, зря растраченное геройство навлекло на полуостров. Она по-прежнему любила его, по-прежнему в него верила, она отказалась от предложенного Иудерией убежища, потому что он властно сказал ей несколько ласковых слов. Мало того, Вениамин не мог себе представить среди обитателей Иудерии донью Ракель ту Ракель, что стояла сейчас перед ним кроткая и гордая. Ей не было бы проходу от зависти, вражды, неприязненного восхищения, злословия, любопытства. Нет, нельзя себе представить ее среди этого мелочного злопыхательства. Он сказал, — Я не буду дольше убеждать тебя, донь Яракель, и тебя, дон Иегуда. Но позвольте мне остаться здесь до ночи. Потом я возвращусь в Аудерию без вас. Он остался. Он был ненавязчивым, деликатным гостем. Он угадывал, когда Иегуда хотел побыть с дочерью наедине и опять появлялся в нужную минуту. Они то сидели все трое вместе, то и Ягуда удалялся с Дони и Ракель в ее покой, то виньямин гулял с ней по усыпанным гравием дорожкам сада. Ракель была молчалива, но ее молчание казалось Веньямину красноречивее слов. Он попытался ее нарисовать. Отказался от этой мысли. «Состязаться с Богом!» Сотворившим такое совершенство, слишком самонадеянно. Кто дерзнул бы помыслить, будь он даже архиискусным мастером, Передать внутреннюю гармонию Донье Ракель, Глубокую созвучность тела лица движений? На ней раскрывалось учение Платона, Прекрасное, не выше других идей, Но оно светится через глаза самый светлый орган наших чувств, светится ярче, чем все остальные идеи через телесную оболочку. Ракель — это символ, символ того, что возвышает человека и делает его счастливым. Каждый, мимо кого она проходит, должен стать лучше. Один этот грубый рыцарь, король, не стал лучше. И потому одного его... Виньямин ненавидел в этот день. Он болезненно ощущал, что Ракель все еще надеется очеловечить этого бесчеловечного человека, и за эту ее детскую нерушимую веру Виньямин любил ее еще сильнее. Днем и Ягуда, и Виньямин сидели на берегу пруда. Было очень жарко, но здесь жара была как будто менее тягостна. Они опустили ноги в воду и наслаждались прохладой. И было это в предпоследний день, перед смертью Иегуды. И Иегуда попросил, — Скажи мне, мой молодой, начитанный в Писании и сведущий в науках Дон Вениамин, как думают твои учители?